Алексей Фомичев. Спаситель по найму. Преодоление. Часть первая. Цель не определена. В Смедблиз король Хартемена Ферлакс Арбек III прибыл через месяц после мятежа во дворце. Вместе с ним приехали высшие чиновники, включая первого министра и главу квартирмейстерского генерального штаба. Сюда же прибыли командующие третьей армией и начальник гарнизона чьи войска прикрывали западное направление. Кроме них присутствовали начальники управлений, полиции и тайного департамента. Король остановился во дворце наместника Дервита. Тот с радостью принял монарха и предоставил его пользование сам дворец и всю прислугу. Такую честь наместнику оказывали впервые, и он был готов расшибиться в лепешку, лишь бы угодить всю зелену. Ферлак до минимума сократил официальную часть, и сразу объявил начало военного совета. Первому слово предоставили обер Вернеру, который уже приступил к исполнению обязанностей начальника всех пограничных войск. Вернер, понятное дело, волновался, впервые делая доклад королю. Но на это никто не обращал внимания. На расширенном совещании в штабе армии было принято решение о проведении разведывательных рейдов, целью уточнения мест дислокации сил противника, количества войск, оценки их боеспособности и выяснения общего плана действий. Рейды проводились специальными отрядами из состава пехотных полков. В результате уничтожено до двух сотен кочевников, около двух десятков взято в плен. Обнаружены три больших и три малых группировки на удалении в 5-10 лик от границы. Вернер показал на карте места сосредоточения назвал ориентировочную численность каждой и племенную принадлежность. Король внимательно слушал обер-колонеля, не перебивая его и только изредка делая пометки на листке. После проверки данных и допросов пленных стала ясна общая картина предстоящего вторжения. Южные и центральные группировки должны наносить сходящийся удар общим направлением на маворит. Цель – тылы армии, промышленные предприятия, рудники. Северная группировка наносит удар по Рамберу с целью отрезать рамберский выступ от королевства. В походе принимают участие войска трех кочевий. Причем, кроме постоянных дружин, идут вспомогательные отряды. Всего в походе участвуют до 25 тысяч человек. Король написал на листе эту цифру и обвел ее жирной линией. Количество войск впечатляло. Похоже, степники собрали по знамена почти все боеспособное мужское население. Зачем? Вернер закончил доклад и склонил голову. «Благодарю, обер-колонель», – кивнул ему король. «Генерал Агдер, какой план кампании вы разработали?» Вперед выступил командующий третьей армией генерал-мастер Агдер. Пожилой точный мужчина с седыми волосами и пышными бакенбардами, тоже седыми. В парадном мундире при наградах он выглядел весьма авантажно, даже на фоне столичных чиновников и тем более на фоне одетого в полевой мундир Вернера. Кстати, король даровал обер-колонелю право являться к нему в таком виде, а полевую форму пограничной пехоты хотел утвердить в качестве официальной формы нового корпуса. — Ваше Величество! — начал Агдер. — Мы, совместно с начальником гарнизона генералом Серквистом и обер-колонелем Вернером, всесторонне оценив обстановку и силы противника, приняли решение о ведении маневренных боевых действий. Войска обер-колонеля Вернера организуют рейды и налеты на лагеря противника, будут перехватывать его разведку, наносить тревожащие удары с целью сковать войска степняков и заставить их переходить к обороне. Для этого в помощь обер-колонелю Вернеру выделены Драгунский полк и Добровольческая конная бригада. Одновременно с этим основные силы армии готовят оборону на участках вероятного прорыва противника. Общая идея такова – фланговыми ударами заставить врага наступать в выгодном нам направлении, где будет организована основная линия обороны. Когда противник окажется в западне, мы захлопнем ловушку и уничтожим его. Агдер говорил медленно словно втолковывал нерадивым ученикам прописные истины. Такая манера излагать сведения вызывала раздражение, но король и все остальные слушали пожилого генерала очень внимательно. При всем своем вздорном и упрямом характере тот был прирожденным военным и отменным стратегом. Королевство он начал служить еще 40 лет назад, при деде нынешнего монарха. После Агдара Король предоставил слово главе квартирмейстерского штаба генерал-квартирмейстеру Этропону. Тот в целом план одобрил, но внес несколько предложений по расстановке сил. Судя по выражениям лиц участников, предложения Этропона не вызвали особого восторга. Здесь, на месте, ситуация была видна лучше, чем из главного штаба. Король предложил военным еще раз обсудить все детали и завтра доложить окончательный вариант. Предпринятые шаги одобрил и попросил Агдера и Вернера представить к наградам отличившихся солдат и офицеров. «Думаю, вы уже знаете, что тайный департамент совместно с полицией взяли под стражу несколько человек. Они подозреваются в шпионаже в пользу степняков», — заявил король. «Руководитель отделения тайного департамента провинции ведет вас в курс дела». Взгляды присутствующих скрестились на неприметном человеке, одетом в черный мундир, без украшений и знаков различия. Этот невысокий, худощавый чиновник был знаком многим. В чужие дела не лез, но свои обязанности исполнял пунктуально. И самое удивительное, сумел не нажить врагов в провинции, что при его работе почти невероятно. Звали его Октерс. Октерс сообщил что под стражу взяты заместитель начальника тыловой базы и гражданский чиновник, ведущий поставками продовольствия в армию. Они сознались, что собирали и передавали сведения о войсках некоему торговцу. Того же хотели задержать, но он успел покончить с собой, приняв яд. Еще один человек, мелкий служащий банка, вступил в перестрелку с агентами департамента и был убит. Таким образом, добраться до руководства шпионской сети департамент не смог. Все ниточки были отрезаны. Показания захваченных шпионов позволили частично восстановить картину происходящего. Но не дали ответа на главный вопрос, кто и зачем все это делал. Тайный департамент продолжал работу, однако новых результатов пока нет. «Плохо», – недовольно произнес король. «У нас под носом действовала целая шпионская сеть, а мы ее заметили только недавно». «Однако меня тревожит не это, а сам факт заговора. Месяц назад была предпринята попытка убийства наших гостей, призванных спасти страну. Теперь мы обнаруживаем шпионскую сеть здесь. Не исключено, что все это звенья одной цепи. Мы не знаем главного. Кто стоит за всем этим? Кто плетет сети заговора? Кто толкнул степников на небывалый поход на Хартамен?» Ферлак обвел взглядом собравшихся и кивнул первому министру. Валделей, зачитайте депешу, присланную королем Зенчича. Валделей поклонился, достал из папки плотный лист бумаги, украшенный вензелями королевского дома Зенчич, и откашлялся. Его величество, король Израбек, сообщает королю Ферлагу о том, что его страна на грани войны со своим восточным соседом, дворянским союзом Макермат. После многих лет мира дворянский союз выдвинул ряд территориальных претензий и готовится к вторжению. Попытки переговоров провалились. Зенчичем у нас военный союз», – перебил Валделея король. «Но помочь ему сейчас мы вряд ли сможем. Если только двинуть войска первой армии, но кто знает, как будут развиваться события на границе со степью. Может быть, вслед за тремя кочевьями на нас пойдут и остальные». С другой стороны, Изенчич не сможет оказать нам военную помощь. Этот факт тоже настораживает. Не является ли агрессия Макермата, спланированной одновременно со вторжением степи? Ферлак сделал паузу. Принял от слуги стакан с водой и в три глотка осушил его. Ситуация крайне напряженная. Пока что все предсказания оракулов сбываются. Королевство под угрозой. «Поэтому я хотел обратить ваше внимание на то, чтобы вы более тщательно планировали все действия и не исключали возможности нанесения ударов из других сторон». После совещания король отпустил всех, оставив при себе первого министра и обер-колонеля Вернера. «Я вижу, вы уже приступили к новой работе, дорогой Вернер», — приветливо сказал монарх. «Как вам эта должность?» «Хлопотная», — откровенно ответил обер-колонель. — Другой масштаб. Пока я только привыкаю. Старание похвально. — Мне доложили, что вы, не ломая старое, строите новое. Это вдвойне сложно в тот момент, когда враг стоит у границы. Вернер смутился. Не привык к похвалам монарха, да еще частым. Ферлак в виде состояния обер сменил тему. — Читал ваше донесение о выходе наших гостей в степь с караваном? Новых вестей от них нет? — Нет, Ваше Величество. «По всем срокам караван должен уже идти обратно. Возможно, с ним придут вести. Германа и Кира сопровождали мои солдаты. Может быть, кто-то из них вернется». Король невольно вздохнул. Его терзали вполне понятные сомнения относительно успеха миссии Человека Войны. Однако уверение Верховного Оракула и последние события подтверждали верность предсказания. «Думаю, они прошли степь и должны прибыть на побережье» осторожно произнес Валделей. Иначе Верховный Оракул предупредил бы нас о неудаче. Неринг говорил, что не может сейчас точно знать, жив ли человек войны и где он. Транс ничего не дает. Значит, будем верить в Германа и его друга и молиться за них? Король кивнул. Посмотрел на обер-колонеля. — Ты пробовал молиться, Вернер? Тот растерянно пожал плечами. — Давно, Ваше Величество, не то, что я не верю во Всевидящего, но... — Понимаю. — Лучшая молитва — это дело. Просто иногда бывают моменты в жизни, когда от тебя ничего не зависит, и вся надежда на чудо, на Бога. Ферлак замолчал, чувствуя, что излишне откровенничает с приближенными, но потом все же договорил. — Мы делаем все, что от нас зависит. Но спасение страны не в наших руках. Остается только молить Всевидящего и ждать чуда от человека войны. Надеюсь, он его совершит. Иной исход я и представить боюсь». Вернер тактично склонил голову, принимая откровенность монарха как доверие. И невольно подумал, что король в своих молитвах чаще обращается к Герману, а не к Всевидящему. Мысль была дерзкой, но верной. Ведь в Спасители Королевства призвали выходца из нового мира, а не Бог. Значит, человек может больше, чем Бог. На это вся надежда монарха, да и остальных тоже.